Глава 8. "С сожалею, сыр, но войти вы не можете", заявил часовой перед воротами. Ворота эти были сделаны из клёпаной стали, а высокую каменную стену, в которую они были встроены, венчало множество рядов колючей проволоки. "Что значит не могу войти? Мне было приказано идти в глупость?" заорал я в военной идиотской манере. "А теперь нажмите кнопку или что там у вас отпирает ворота?" Я не могу открыть их базу, изолированную от внешнего мира. Я выставлен для наружного караула. Я хочу видеть вашего старшего офицера. Я здесь, произнёс холодный голос у меня по духам. Что за беспорядки? Повернувшись кругом, я посмотрел на его лейтенантские нашивки, а он на мой двойной крест лёт майора, и я выиграл спор. Он привёл меня в караульные помещения. Последовали многочисленные перезванивания по телефону, пока он не передал трубку мне, и я не посмотрел в лицо полковнику с остальными глазами. Этот спор проиграл уже я. База изолирована, лётмайор сказал он. У меня есть предписание явиться сюда, сер. Вы должны были явиться сюда вчера. Вы опоздали извольнения. Извините, сер. Должно быть произошла ошибка в записи. Мой приказ предписывает мне явиться сегодня. Я протянул предписание и только сейчас увидел, что дата прибытия была всё-таки в вчерашнем днём. Этот пьянец Ласков втравил меня в неприятности, которые заслужил сам. Полковник улыбнулся так сладко, как королевская кобра в период течки. Если бы это была ошибка в приказе, лётмайор, то, разумеется, не возникло бы никаких затруднений. А раз ошибка была вашей, лейтенант. Мы знаем, на кого ложится вина. Явитесь к входу безопасности. Я повесил трубку, и лейтенант Караула, нехорошо ухмыляясь, вручил мне лейтенантские нашивки. Я отцепил свои двойные кресты и принял понижение в звании. Оставалось надеяться, что повышали в космической армаде так же быстро, как и понижали. Караул промаршировал со мной вдоль стены к входу шлюзового типа. Меня пропустили внутрь. Мои верительные грамоты и предписания были изучены, отпечатки пальцев сняты, и через несколько минут я прошёл через последние ворота на территорию базы. Была вызвана машина. Солдат рядовой взял мои чемоданы, мы проехали к офицерским казармам, где мне показали мою комнату. И всё это время я держал глаза открытыми. Не то, чтобы тут были какие-то завораживающие зрелища. Если ты видел одну военную базу, то ты видел их все. Здания, палатки, парни в мундирах, совершающие повторяющиеся прыжки, тяжёлое дорогостоящее оборудование, выкрашенное в один цвет и так далее. То, что я должен был выяснить, будет открыть не так-то просто. Мои чемоданы были свалены в крошечной комнате, часть взаимно отдана, солдат ушёл, А соседний куйке донёсся хриплый голос: "У тебя случайно нет чего-нибудь выпить?" А я всмотрелся повнимательней и увидел, что то, что я сначала принял за узел скомканного белья, похоже, содержит костлявую индивидуума в тёмных очках. И страчные на эту речь усилия должно быть истощили его силы, и он застонал, добавив ещё один выдох к алкогольным испарением. И в так уже насыщенной им атмосфере случайно есть, ответил я, открывая окно. Меня зовут Васко. Ты предпочитаешь какую-нибудь определённую марку? О, остров. Я не мог вспомнить напиток с таким названием, поэтому необоснованно предположил, что это имя моего собеседника. Достав фляжку с самым мощным напитком из моей коллекции, я налил ему полстакан. Он схватил стакан дрожащими пальцами, Я осушил, в то время как его тело сотрясали судороги. Напиток, видимо, пошёл ему на пользу, потому что он самостоятельно сел на койке и протянул стакан с добавкой. "Через 2 дня мы сорвёмся", сообщил он, нюхая напиток. "Это часом не краска-растворитель, а? Нет, просто она так пахнет, чтоб дурачить военную полицию. Куда?" "Не шути так резко по утрам". Тебе же известно, что никогда не знаем, по какой планете ударим. Безопасность. Или ты служишь в безопасности? Он подозрительно сощурился в моём направлении. Да, надо будет следить за своими вопросами, пока не узнаю побольше. Я заставил себя улыбнуться. Шутка. Я прихлёснул спиртного в свой стакан. Я сам себя чувствую не слишком хорошо. Этимотром я проснулся льдом, мояром, а теперь ты лейтенант, легко достались, легко расстались. Ну, они достались мне не так-то легко. Извини, фигуральное выражение. Я всегда был лейтенантом, так что не знаю, как чувствуют себя другие. Ты не мог бы капнуть ещё самую малость в этот стакан? Тогда я сумею одеться, и мы сможем пойти в клуб, чтобы выпить по-настоящему. Ведь нам предстоят недели без выпивки, пока мы не вернёмся. Ужас. Ещё один факт. Клизент стражается в битвах освежаясь водой. Интересно, способен ли я на такое? Отхлебнув из стакана, я обнаружил, что на поверхность всплыла мысль, подспудно беспокоившая меня уже несколько минут. Настоящий Воскохулио находится в отеле и будет там обнаружен. Я ничего не мог с этим поделать, потому что находился на этой изолированной базе. Кое что из выпитого попало не в то горло, и я закашлялся. Остров постучал по моей спине. По-моему, это действительно краска растворитель, мрачно произнёс он, когда я перестал кашлять и принялся одеваться. Когда мы шли к офицерскому клубу, я был далеко не в общительном настроении, в чём остров, вероятно, винил моё недавнее понижение. Что же делать? Кажется, предстояла выпивка. Ещё и полдень не настал, а чтобы вылудиться с базы Мудрее всего было подождать до вечер. Встречать проблемы следует по мере того, как они возникают. Сейчас я пребывал в превосходном состоянии для того, чтобы поглощать спиртное вместе со своими новыми коллегами и одновременно собирать информацию. Именно это в конце концов было основной причиной, по которой я находился здесь. Прежде чем отправиться в клуб, я сунул в карман тюбик противоалкогольных таблеток. По одной каждые 2 часа. Таблетки эти вызовут зверскую изжогу, а заодно нейтрализуют и большую часть алкоголя, попавшего в желудок. Я буду пить без опаски, слушать и оставаться трезвым. Когда мы прошли через кричаще раскрашенную дверь пиццэрского клуба, я незаметно вытащил первую и проглотил её. Всё это было довольно гнетущим делом. Я лил зелье себе в глотку с такой скоростью, с какой мог его глотать и не чувствовал его. Когда полдень миновал и жажда увеличилась, в клубе появились другие офицеры, и вскоре вокруг меня толпилась дюжина пилотов, Филипп, все они, хорошо, а вот говорили далеко не то, что я хотел бы услышать. Эй, теперь си наставил я подогревая их. Там, куда мы отправляемся, деньги не нужны. Я ставил очередную выпивку всем присутствующим. Как легко можно догадаться. Было много чего сказано о лётных характеристиках разных кораблей, и все сколько-нибудь существенные детали я занёс в картотеку памяти, и было много бухтений. А в прежних компаниях с 50.000 я в штопор засадил бомбы и взмыл вверх и тому подобное. Единственным примечательным моментом во всём этом была ничем не мрачённая история побед. Я знал, что вооружённые силы Клизанда весьма хороши, но глядя на это пьяное сборище, становилось почти невозможно поверить, что они могут быть настолько хороши. Ну, так было. И об этом свидетельствовали бесконечные их пасливые истории о победе за победой, и я не мог этому не верить. Эти парни были хорошими солдатами, а косническая армада непобедимой. И всё это действовало ужасно умитающе. К вечеру первоначальные петухи буквально отпали, хотя их места за столом заполнялись достаточно быстро. Когда какой-нибудь из них соскользнул на пол, служителя аккуратно уносили его. Я сообразил, что уже являюсь последним из первоначальных, так что никто не заметит, если я отправлюсь на выход в этой явно традиционной манеей. Дав своим глазам закрыться, я погрузился глубоко в кресло, надеясь, что этого будет достаточно. Путешествие, заваленное осколками стекла, полнеприльщало меня. Им потребовалось несколько минут, чтобы заметить, что я не функционирую, но в конечном итоге они это заметили, сильные руки подхватили меня под коленями и под мышками, и меня вынесли. Когда дробь шагов замерла в отдалении, я открыл глаза и увидел сумрачное помещение с нарами вдоль стен, поблизости от меня находилось изъявище о рта острого храпящего в пьяном сне. Другие были заняты тем же. Никто не наблюдал за мной, когда я натянул перчатки, подошёл к двери и выпустил самого себя. Было почти темно. Я должен был покинуть лагерь, и не имел ни малейшего понятия о том, как я могу это сделать. Ворота отпадали. Я прогулялся вдоль стены к ним. Они были закрыты и заперты. Сталь и бдительный часовой присматривающий, чтобы с замками не было валялось. вдоль стены примерно в сотне шагов друг от друга стояли часовые и я предполагал что существует такое же или даже большее число электронных следящих устройств с приближением вечера были включены прожекторы освещавшие пространство за стенами в их свете поблёскивала тянувшаяся за по стенам колючая проволока да разумеется всё это было устроено для того чтобы помешать кому либо забраться сюда Но это столь же хорошо срабатывало и в противоположном направлении. Я пошёл дальше, пытаясь побороть угрожавшую и овладеть мною чёрную депрессию. Я прошёл мимо средних размеров участка, занятого атмосферными самолётами, двух взлётных полос и нескольких ангаров, состоящими поблизости неуклюжими реактивными транспортными судами. С минуту я раздумывал, Не украсть ли мне одно из них? Но где я мог бы приземлиться, не попав в плен? Ведь я должен сегодня ночью быть в городе, а не драпать в неведомые края. Возледи самолётов находилась металлическая сеть высокой ограды, отделявшая площадку космических кораблей. попасть туда было достаточно легко, но что толку? Я видел в отдалении всё ту же высокую наружную стену. Внезапно в небе Разнесло с громыханьем и ударили копья ярких огней. Обернувшись, я следил погружённый в мрак, как дельтакрылый истребитель тяжело заходил на посадку. Он был похож на те самолёты, что обстреливали меня у скалы и Горшок. Когда он приземлился, завизжали протекторы, реактивные двигатели взревели на реверсе. Я опустился бежать ещё до того, как идея наполовину оформилась у меня в голове. Безумно, наверное. Но если твоё дело выровство и мошенничество, то научишься полагаться на предчувствие и тренированные рефлексы. И пока я бежал, все части плана встали на своё место, и я увидел, что это было. Оно изящное, быстрое, чистое и опасное. И именно то, что мне нравится. Я достал из кармана фальшивые усы и набегу закрепил их над губой. Истребитель развернулся и вырулил на взлётно-посадочную полосу, а я рысью припустил за ним. Выехала машина встречать пилота, а бригада механиков приступила к обслуживанию истребителя. Один из них приставил лесенку, и фонарь открылся словно пасть аллигатора. Я побежал немного быстрее, когда пилот вылез и направился к машине. он как раз забирался в неё когда я спотыкаясь добежал до машины я отдал ему честь и он мне ответил дорогой «Да его яков в тяжёлом лётном снаряжении золотым полумесяцем майора на воротнике и извините меня сэр выдохнул я но командир приказал меня удостовериться что у вас с документами всё в порядке а что вы тылкуйте чёрт побери проворчал он развалившись на сиденье он казался очень утомлённым я влез на заднее сиденье Значит, вы не знаете? О, боже, водитель, поезжайте быстрее, как можно быстрее. Водитель поехал. Поскольку это было его работой, я вытащил тюбик из держателя в кармане брюк. Когда мы удалились из поля зрения бригады техников, я поднёс его к губам. Майор произнёс: "Я", он крякнул и повернулся. Я дунул. Он снова крякнул и поднял руку к вяззившему с его щёку крохотному дротику. А затем повалился лицом вперёд. Я поймал его прежде, чем он упал. Водитель, стой! Что случилось с майором? Водитель, человек явно без большого воображения, бросил быстрый взгляд на повалившегося майора и нажал на тормоза. Как только мы остановились, я позволил ему получить второй наркодротик, и он, отключившись, присоединился к майору в стране грёз. Я опустил обоих на землю, снял с себя лётный комбинезон и шлем. С некоторым трудом я сумел натянуть его поверх собственного мундира, затем застегнул шлем, надел тёмные лётные очки. Всё это заняло меньше минуты. Я оставил уснувшую пару в объятиях друг друга и направил машину обратно к самолёту. Пока всё шло хорошо, Но ведь это была самая лёгкая часть. Я нажал на тормоза и остановился на стоянке самолёта. Срочно! Взорял я, выпрыгивая из машины и подбегая к лесенке. Отцепить эту штуку, я должен взлететь. Механики только смотрели на меня разинув рты, но даже не пытались сделать что-то с пуповиной проводов и шлангов, соединяющей самолёт с системой обслуживания. Я развернул ближайшего из них кругом и использовал носок своего сапога, чтобы двинуть его в правильном направлении. Он чётко отреагировал, и другие тоже поняли. Они принялись за работу. Все, кроме посидевшего младкома, рукав которого был покрыт шевронами и нашивками, а физиономия подозреньем, он перекатился ближе и осмотрел меня с головы до ног. Это личный самолёт Майора Лонтти, сер, вы часом не ошиблись? Не так сильно. Как ошибаетесь вы, мешая мне? Сколько времени прошло с тех пор, как вы были рядовым? Смен утон задумчиво смотрел на меня, а затем отвернулся, не сказав больше ни слова. Я направился к самолёту. Поднимаясь по лесенке, я увидел, что младком занят рацией на машине. Это было ошибкой с моей стороны. Мне следовало бы что-нибудь сделать с этой рацией. Когда я забрался в кабину, он оторвался от рации и заревел: "Задержите того человека. У него нет приказа на этот полёт". Человек, поддерживающий лесенку, потянулся к моей ноге, но я упёрся ногой ему в грудь и толкнул, а отправив лесенку вслед за ним, я рухнул на сиденье. Ситуация быстро развивалась в несимпатичном для меня направлении. У меня не было времени, чтобы ознакомиться с управлением, хотя я и набрал массу лётных часов, но никогда не летал на клизандских самолётах. Я не только не знал, где находится стартчорт, Но даже понятия не имел, как включить освещение приборной панели. Когда я всё-таки включил его, лессинг выскользнул с борт самолёта, и я не увидел старых подозрительных млаட்கомов в становой кребет военщины. Теперь мне пришлось тратить время на расстёгивание лётного костюма и нащёпывание карманов под ним. Несколько гранат с усыпляющим газом мгновенно очистили площадку от механиков. Некоторые лежали без сознания, в то время как другие смеялись до дурени. Латком, трусливо оставшись за пределами досягаемости, снова ухватился за рацию. Я поспешно изучал приборы. Вот, маленькая чёрная ручка с надписью "зажигание". Когда я хлопнул по ней, завыли и загрохотали ожившие реактивные двигатели. Реактивный снаряд пролетел мимо меня над головой через открытый фонарь Ругайся и обригнулся. Двигая регулятор, я увидел, что младком стоит на колене, старательно прицеливаясь. Самолет начал медленно двигаться. Его пушка снова жахнула. Я ощутил вибрацию, когда пуля зарылась в сиденье, которое, вероятно, было бронировано. Моя первая удача. Я слегка развернул хвост, так что он оказался наведённым на этого паршивца. что поставила броню между мною и им и выдал ему хороший выброс радиоактивной струи в морду. Самолёт брыкнул, содрогнулся и снова двинулся вперёд. Я увидел, как порванный шланг для подачи горючего болтается в струе ветра, и, изливая свои жизненные соки эти. Идиот и немец соединили его Я не знал, где на этой набитой датчиками приборной панели находится указатель расхода горючего, да и не хотел смотреть на него. Логика говорила мне, что гравитация выпускает кровь машины гораздо медленнее, чем её накачивали в баки насосы, но мне сейчас было не до логики. Меня представлялось, как реактивные двигатели замирают здесь посреди поля, в то время, как вражеские силы смыкаются вокруг меня. Я чувствовал, как кровяное давление у меня взлетает словно с красной лифт. Мой ЗиЛ-130 маленький друг, блатком явно всё ещё работал на рации, потому что когда я свернул на взлётную полосу, то увидел, что несколько грузовиков мчатся, чтобы перегородить её, а на заднем плане рычит нечто подозрительно похожее на бронемашину. Я рванул регулятор до отказа назад и нагнулся снова, пытаясь прочитать приборную доску. того, что я искал, там не было. Затем я заметил ещё один ряд кнопок сбоку и с трудом разобрал надписи на них при плохом освещении. Вот оно. Я поднял голову и увидел, что вот-вот врежусь в первый грузовик. Солдаты вываливались из него и разбегались в разные стороны. Мои ноги легко радошно педалировали. Я нащупал колёсные тормоза и силой бросил руль вправо до предела. проделал вызывающий содрогание поворот. Примерно полметра было оторвано ударом о крышу кабины. Меня ослепила оранжевая вспышка выстрела, когда кто-то выстрелил в меня понятия не имею, куда угодила пуля. Затем самолёт развернулся. И я понёсся вперёд в положенном направлении, теперь уже на полной скорости. Вскали огни взлётно-посадочной полосы. Всё быстрее и быстрее. Я был вынужден держать руль одной рукой, в то время как другая моя рука нащупывала ремень безопасности. Одна пряжка отсутствовала уже, приближался конец ВВП, когда я обнаружил, что сижу на ней. Я щёлкнул её и схватил руль обеими руками, когда слетел с ВВП. Самолет не набрал взлётной скорости. Иня дермался, когда я потянул штурвал на себя. Я поскакал по грейдеру, направляясь к той каменной стене, на которую смотрел весь вечер. Всё быстрее, и быстрее к ней, избежав неустолкновения.